Запись 13-ая. Придуорда Андрича маме. Дорогая мамочка. еще я, конечно, не получила тебя письма, но уже начал писать следующее. Здесь столько впечатлений, я ими всеми хочу поделиться. Обязательно пиши мне, отвечай на все письма и рассказывай, как ты. Надеюсь, ты со всем справляешься. Тебе может быть одиноко, но ты думай обо мне. Думай о том, что мы с тобой пока на одной планете, и небо видим одинаковое. В одной книжке я читал, как папа и дочка вместе смотрели на одну звезду, хотя были далеко друг от друга. Давай тоже вместе по вечерам смотреть на одну звезду. Выбирай на какую. У меня на верхней полке, слева третий, стоит астрономический справочник. Там посмотри на карту ночного неба. Выбери звезду, которая понравится тебе, а я тоже найду карту. Я сверюсь, и мы станем друг другу ближе. Что касается твоей печали, она скоро развеется, я думаю. Когда тебе становится печально, вспомни, что на многих планетах люди пока несчастны. А наша порода наделена большой силой, и мы можем приблизить тот мир, о котором сейчас люди только мечтают, которого они еще не могут достигнуть. думая о людях, которые живут вproговать или страдают от войн, которых эксплуатируют, продают, покупают, в наших силах положить конец долгой войне и отказываться от этого, преступно. Уверен, ты меня в этом поддержишь. Я повесил над своей кроватью плакат, мой любимый, пионер. Ты за все в ответе. Этот плакат меня всегда очень вдохновлял, и теперь тоже вдохновляет. Ещё вдохновляет море. Чудесное, чудесное море. А по вечерам, наверное, будут показывать кино. Но я тебе спешу рассказать о самом главном. Мы сегодня после завтрака, поэтому на море пойдём позже. Встречались с Эдуардом Андреевичем. Я тебе о нём уже немного рассказывал. Директор санатория, главный врач. Человек он пристранный, но сначала расскажу о завтраке, потому что ты, наверное, волнуешься о том, как я тут питаюсь. Питание организовано на высшем уровне. Четырёхразовое плюс кефир с вареньем вечером. Все очень вкусно, так что не переживай. Даже Андрюша ест, хотя не очень охотно. Я бы ему говорил, что если не будет есть, не вырастет, но он и так очень высокий. Мне даже кажется, он по каким-то своим причинам боится еще вырасти. Мне больше всего нравится рисовая каша с молоком. И вообще, молока дают много. а Я его люблю, так что я радуюсь. Все очень свежее, достижение нашей сельскохозяйственной промышленности, которыми можно гордиться. Около столовой ещё растут очень красивые кипарисы. Их много, и мне кажется, кое-кто прячется за ними и курит. Во всяком случае, сегодня я слышал такую фразу: "По закону Архимеда, после сытного обеда, чтобы жиром не заплыть, надо срочно покурить". Насколько я знаю, она весьма древняя, но, разумеется, не времен самого Архимеда. Впрочем, на кипарисы я отвлекся изрядно и сделал это зря. Сидим мы все за одним столом, а Максим Сергеевич за соседним. Он все время пьет компот и жалуется. Сегодня на завтрак была манная каша, совсем не такая, какую делаешь ты. Мне тоже понравилось, но я как-то сильнее ощутил, что скучаю по дому. После завтрака мы пошли в холл первого корпуса. Там диваны с красными розами и люстры с красивыми плафонами. Я предпочитаю, чтобы интерьер был более аскетичным, но девочкам диваны понравились. Розы яркие. А еще есть цветы в катках, Не знаю их названия, высокие, зеленые, с персиковыми бутонами. Нам сказали, что скоро они зацветут и будут издавать очень приятный аромат. Максим Сергеевич сказал, что сам директор санатория хочет с нами поговорить. Я говорю директор, но на самом деле Эдуард Андреевич и врач, и управляющий, очень способный человек, надо думать. Он немного опоздал, но никто на него не обиделся, кроме Бори. Впрочем, Боря всегда всем недоволен. Я все не могу перестать удивляться, и зачем Эдуарду Андреевичу с нами встречаться заранее? У него, наверное, очень много дел, занятой человек, серьезный профессионал. Тем более мы все равно бы встретились и познакомились. Почему он все таки хотел нас увидеть? Как думаешь ты? Если у тебя есть ответ на этот вопрос, пожалуйста, обязательно мне напиши. Повторю еще раз. Эдуард Андреевич тебе бы очень понравился. Он появился перед нами в аккуратном летнем костюме. Его ботинки были начищены до блеска, волосы тщательно уложены, А лицо выражало уверенность и дружелюбие. Мне кажется, Максим Сергеевич достаточно небрежный, сразу же как-то расстроился. позавидовал его виду. Эдуард Андреевич говорил глубоким, красивым голосом, как эстрадный певец перед концертом. Он сразу сказал, что очень рад нас всех видеть и что слышал о нас много хорошего, какие мы старательные и талантливые. И что наше пребывание здесь может открыть путь за пределы Авроры для многих соотечественников, а также существенно повлиять на их геополитическое положение. заложниками которого мы все оказались. Последняя фраза мне не очень понравилась. В ней не хватило мне какой-то справедливости. Еще Эдуард Андреевич сказал, что знает, что такое с нами произойдет впервые, и как мы волнуемся. Мы, конечно, это подтвердили. Тогда Эдуард Андреевич сказал, что наши страхи не совсем оправданы. По его словам, раньше, в червивые времена, он оказался еще историком. Но просто человек эпохи возрождения. Наши предки умели пробуждать свои способности не случайным образом, а особенными ритуалами. Я знаю, что эти ритуалы были болезненными. Меня не нужно оберегать от этого знания, но он почему-то оберегал. Он сказал, что ритуалы были сложными. Я сидел, слушал и кивал. Мы очень мало знаем о нашей истории, потому что она мерзкая и отсталая и проклятая. Мне стыдно, что я заинтересовался, но я заинтересовался. Эдуард Андреевич сказал, что мы сейчас в самом подходящем возрасте. У нас еще в достаточной степени гибкие разумы, но в то же время мы вполне окрепли. В этом возрасте наши предки снимали золотые амулеты, знаки детства, и учились пользоваться тем, что предлагал червь. Так что, по мнению Эдуарда Андреевича, технология, которую на нас испытывают, не новая, но весьма улучшенная. Куда более безопасно, гуманно и контролируемая. Эти слова, признаться честно, меня успокоили. Я очень верю в передовые достижения нашей науки. Мы сидели и слушали. Я старался быть очень внимательным и выглядеть очень внимательным. Мне хотелось, чтобы Эдуард Андреевич видел, как я успокаиваюсь от его слов. Он вовсе не выглядел так, как будто ему будет тяжело подвергать нас процедурам. Он выглядел спокойным и уверенным. Включил вентилятор, поводил рукой около лопастей, сказал, что в первую очередь нам необходимо понять, что червь неотъемлемая часть нас. Он нас заверил в том, что червя бояться не нужно, и что мы испытаем то, что наш подвид и должен испытывать метаморфозы. Какое слово красивое, правда? Гусеницы становятся бабочками, и это нормально. Это часть истории одного существа. Я посмотрел на Андрюшу. Андрюша, как оказалось, тоже очень внимательно слушал, хотя обычно он витает в облаках. Боря и Володя выглядели напряженными, Фира улыбалась, Валя хмурилась. Каждый из нас думал о чем то своем. Эдуард Андреевич сказал, что гусеница очень страшно становится бабочкой, но такова ее судьба, биологическое предназначение, и гусеница которые умирают гусеницами, никогда не узнают ничего о полетах и не используют весь доступный им опыт. И хотя некоторые бабочки живут всего один день, взамен они получают всю полноту предназначенной им жизни. Это была очень хорошая и красивая речь. Я знал, что боль и смерть естественные вещи, и что все через это пройдут. Но Эдуард Андреевич сказал обо всем так красиво, и стало мне страшно. Я даже почувствовал гордость. Ведь метаморфозы и правда замечательное слово. Он очень мягко с нами говорил, и еще, как будто жалел нас. А когда к живому существу относишься с сочувствием, оно к тебе так и тянется. Я это знаю по бездомным собакам и кошкам. Потом он рассказал, в чем будут заключаться процедуры. Я не буду тебе расписывать. Вдруг это неприятно. Для того, чтобы червь перешел в следующую стадию развития, необходимо испытать сильную боль. Поэтому частоксиннцефолитом заболевают те, кто получил сильные травмы или пережил что-то чудовищное в психологическом смысле. Эдуард Андреевич сказал, что все процедуры будут отрегулированы так, чтобы не вызвать слишком быстрые изменения, и мы вовсе не станем неуправляемыми монстрами и не впадем в бешенство. Еще Эдуард Андреевич сказал, что хотя мы в определенном смысле склонны к насилию изначально, это все равно всегда вопрос выбора. Он сказал: "Если это не вопрос выбора, так почему один убивает детей, а другой расстреливает коллег на работе? Третий же просто становится холоднее и жестче, четвертый устраивает террористический ад. Пятый колотит жену". Слова Эдуарда Андреевича показались мне странными. Я думал, мы злые, по своей природе, и с этим ничего не поделаешь. Я посмотрел на Максима Сергеевича, но Максим Сергеевич сидел с абсолютно каменным лицом. По нему нельзя понять, стоит ли с таким соглашаться. Эдуард Андреевич сказал, что мы всегда сможем делать выбор. Просто это будет сложнее. Ты сама прекрасно знаешь, что я боюсь стать злым. Боря, например, бояться нечего, Он злой и без того, а я боюсь Я хочу быть хорошим и помогать людям. Как же я буду им помогать, если мне будет нравиться, что они страдают? Но Эдуард Андреевич сказал, что все индивидуально, как отпечатки пальцев, и мы не перестанем быть самими собой. Фира потом вспомнила пословицу: где тонко, там и рвется». Мне это показалось очень верным. Жестокость вода, она может вползти в тебя, если в тебе есть трещины. Как ты считаешь, во мне есть трещины? Обязательно ответь на этот вопрос в своем письме. Когда Эдуард Андреевич закончил говорить, сердце у меня билось очень часто от волнения, от радости и от страха. Я испытал много чувств одновременно и совсем запутался. Но мне показалось, он хороший человек. Во всяком случае, он хорошо говорит и такой аккуратный. Как ты знаешь, я обычно стараюсь задавать самые разные вопросы, чтобы учитель понял, как я заинтересован в предмете. Однако я не нашелся, Мне нечего было сказать. Эдуард Андреевич терпеливо ждал. Наконец Фира спросила его: "Можно ли ей также походить на кварцевание, потому что у нее аденоиды, и её папа попросил, чтобы ей кварцевали нос?" Эдуард Андреевич сказал, что с кварцеванием не будет никаких проблем. А еще можно делать и другие вещи. Например, пить фиточай, кислородный коктейль, ходить в соляную комнату и на ингаляции. Я подумаю, что из этого мне нужно. Ты тоже напиши свои рекомендации. Потом по лестнице спустился очень мрачный мужчина. У него сильно дрожали руки. Я понял, что он солдат. Поэтому сразу рассмотрел его внимательно. Он был одет во все черное. Думаю, он вдовец. И такой бледный, такой до странности чистый, аккуратный, что вдруг напомнил мне персонажа рассказов Эдгара Аллана По. Казалось, когда он выйдет во двор, на плечо ему обязательно сядет ворон. Эдуард Андреевич махнул мужчине рукой, и тот кивнул. Вроде бы ничего необычного, просто постоялец, но так как я осмотрел очень внимательно, то заметил, что взгляд у мужчины сочувствующий. Я правда не понял, кому он сочувствовал. Нам Или Эдуарду Андреевичу. Значит, он что-то знал, и, наверное, они с Эдуардом Андреевичем друзья. Надо все выяснить и всегда учитывать, что Эдуард Андреевич говорил вещи неоднозначные. Когда мужчина ушел, Эдуард Андреевич рассказал еще об удобствах лагеря, библиотеки и обо всем таком, а также посоветовал Максиму Сергеевичу сводить нас вечером в город на набережную. Максим Сергеевич фыркнул, а потом вежливо, насколько это возможно, попрощался. Он назвал нас орлами и сказал, что пора на море. Знаешь, на что это похоже? Когда мама все время заботится о своем ребенке, а потом приезжает папа, который с нами не живет. И папа похож на праздник. Это не мое сравнение, это сказала Валя. А сейчас я уже собираюсь на море. Письмо это после моря. Перепишу на чистовик и отправлю вечером уже сам, когда пойдем в город. Еще думаю написать письмо Галечке. Она ведь уже кое-что читает, и ей на следующий год в школу надо тренироваться. Пиши мне скорее. Твой любящий сын Орлен.